«Стало быть, ты обнаружил мышьяк?» — переспросил Ваймс. «О, да, сэр, много. В образце очень много мышьяка. Вот только...» «Что?» — Шельма опустила взгляд. «Образец проверялся дважды. У меня нет никаких сомнений, что все правильно». «Да-да, я понял. Так в чем же дело?» «А в том, сэр, что этот образец не из дворца». Вышел небольшой конфуз, и реакция на мышьяк была обнаружена в массе, извлеченной из-под ногтей отца трубчика, сэр. «Что?» У него под ногтями была какая-то масса, и мне в голову пришла мысль, что это может иметь какое-то отношение к убийце. Ну, может, он был в каком-то фартуке, отец трубчик его царапал... «У меня ещё осталось немножко образца, и если вы захотите пригласить стороннего эксперта, я не буду за это вас осуждать». Но откуда у старика под ногтями взялся яд? — недоумённо покачал головой Маркоу. «Возможно, хватался за убийцу, — предположила Шельма. Ну, во время драки. Хочешь сказать, его убило какое-то мышьячное чудовище?» — фыркнула Ангва. «О, чёрт!» — вдруг воскликнул Ваймс. «Сколько времени?» «Дзинь-дзинь, дзинь-подзинь». Дзинь, «О, чёрт!» «Девять 9 — сообщил организованный бесёнок, высунув голову из кармана Ваймса. «Я был босс и от оттого сейчас себя крайне несчастным, пока не повстречал безногого». Стражники переглянулись. «Что, что?» — очень осторожно уточнил Ваймс. «Люди нравится, когда я время от времени изрекаю некий афоризм. Он же со обед дня», — с гордостью откликнулся бесёнок. «И где же ты умудрился встретить Безногого?» — спросил Ваймс. «Ну, я не совсем встретил его», — объяснил бес. «Это такая метамфора». «Тогда вот тебе другая метамфора», — ответил Ваймс. Безногим обувь уже ни к чему мог бы разжиться у него ботинками. И он запихнул возмущенно пискнувшего бесенка обратно в карман. «Есть еще кое-что, сэр», — сказала Шельма. «Продолжай», — устало кивнул Вайнс. «Глина, которую мы нашли на месте убийства», — начала докладывать Шельма. «Вулкан сказал, что она содержит добавки, старые черепки и так далее. И я взял с Дорфла соскреб для сравнения. Полной уверенности, конечно, нет, но без из иконографа прорисовал очень мелкие детали. Так вот, глина, обнаруженная на месте преступления, и глина Дорфла — «Очень похожи В обеих присутствует железо». Ваймс вздохнул. Люди вокруг него пили разной степени крепости алкогольные напитки. Одна единственная стопка все мгновенно прояснила бы. «Кто-нибудь понимает, что все это значит?» — спросил он. Марку и Ангва покачали головами. — Может, мы просто не понимаем, как сложить все эти кусочки воедино? — спросил Ваймс, повышая голос. — Вы имеете в виду, как кусочки мозаики, сэр? — уточнила Шельма. «Да — Да! — выкрикнул Ваймс. Все в зале резко затихли. — И теперь, чтобы сложить картинку, нам не хватает всего-навсего кусочка с небом и листиками. — Сэр, у нас всех был тяжелый день, — сказал Маркоу. У Ваймса опустились плечи. «Да, конечно», — пробормотал он. «Завтра ты, Марков, проверишь городских големов. Если они замышляют что-то, я хочу знать, что именно. А ты, задранец, ты осмотришь весь дом старика на предмет мышьяка. Но почему-то я очень сильно сомневаюсь, что ты его там найдешь».